«Глава 18. Легенда Нруй Арсу. Ты сказала, что Аршир все еще в деревне. Мне бы хотелось с ним увидеться», — прямо сказал я Шантри, как только закончилось собрание и Малура отправились исполнять мои первые приказы. «Не думаю, что это такая хорошая идея. Я не могу предсказать его поступки. И все-таки я бы хотел». «Тогда следуй за мной». Спуститься вниз, чтобы последовать за шантрой, стало для меня большой проблемой. Ловко прыгать по деревьям я не умею, а малуры не предусмотрели лестниц для иномирных бледнокожих пришельцев. В итоге в этот раз я воспользовался веревкой, но для себя отметил, что нужно сделать веревочную лестницу. Когда я наконец опустился на землю, шантра повела меня к дальнему концу деревни под множество заинтересованных взглядов. Малуры понимали, куда направляется их новый вожак, и всем было очень интересно, чем закончится конфликт. Бывший вожак Аркья Шара с разбитым лицом сидел у дерева и пытался снять отек с помощью растертой в кашу зелени. При нашем появлении он резко обернулся и обнажил клыки, угрожающие зарычав. Но вопреки ожиданиям наблюдающей публики, этим все ограничилось. Малур смотрел на меня с ненавистью, но нападать не спешил. И правильно делал. «В этот раз мне уже не нужно отстаивать честь и завоевывать расположение Малуров. Если я воспользуюсь репульсором или Глоком, племя спокойно примет это, сочтя, что таким образом я восстановил справедливость и проявил уважение к проигравшему». «Шантра, можешь нас оставить?» – попросил я Малурку. «Не думаю, что вам стоит оставаться наедине», – ответила она. «Я настаиваю». Шантра пару мгновений смотрела вначале на меня, затем на Аршира, после чего развернулась и удалилась с гордо поднятой головой, оставив нас с бывшим вожаком один на один. Я без каких-либо церемоний уселся напротив него, игнорируя оскал и ненависть во взгляде. «Зачем ты пришел, уродец? Закончить начатое или поклумиться над проигравшим?» «Если думаешь, что я буду унижаться, умоляя оставить себе жизнь, то разочарую тебя. Этого не будет. Если мне суждено умереть от твоего колдовства, то я сделаю это с честью». «Я просто пришел поговорить». «Нам не о чем разговаривать». Дружелюбие в его голосе нет ни грамма. «Я с этим не согласен. Что ты собираешься теперь делать?» «Покину это место, как только восстановлюсь. Я не стану тревожить твой прайд!» Последние слова Аршир чуть ли не выплюнул. «Он куда больше твой, чем мой. Я не буду ходить вокруг да около и скажу прямо. Аркьяшар мне не нужен». «Ты насмехаешься надо мной, колдун!» – зарычал Малур. «Я абсолютно серьезен. Я здесь чужак и навсегда им останусь. Пройдет немного времени, и я уйду». «Скорее всего навсегда. Если бы ты не пытался играть в альфа-самца, а дал мне возможность поговорить с тобой, то по-прежнему оставался бы вожаком». «Ты обесчестил меня. Ты запятнал рот самки, которая принадлежит мне!» Разозлился он, но тут же осекся. «Принадлежала». «Я не буду оправдываться или извиняться. Так уж получилось. И давай остановимся на том, что Кшера не принадлежит никому из нас». Она принадлежит только самой себе и может делать, что хочет. «Ты говоришь странные вещи, колдун. Самка, не принадлежащая никому?» «Ха!» «Рад, что тебе смешно. А теперь я, пожалуй, вернусь к основному вопросу, так как времени у меня очень мало. Я хочу, чтобы ты остался». «С какой целью?» Стал моей правой рукой. Точнее, когтем, или как это у вас правильно называется. Малуры вряд ли доверяют мне, но они доверяют тебе. Если ты станешь говорить от моего имени, то нам всем станет проще. Когтями так не становятся. Чтобы стать когтем, нужно бросить вызов другому когтю и победить его. Вожак, потерявший главенство в прайде, либо умирает, либо изгоняется. Плевать, у нашего прайда будет на одного когтя больше. Это оскорбление традиций. Зарычал Аршир, но я на эту вспышку гнева никак не отреагировал. «Какие же вы упертые!» – вздохнул я. «И куда вас привели ваши традиции? Вы ничего не можете противопоставить Талурам с их магией и оружием. Они лишь на одну ступень выше вас в технологическом прогрессе, но этого достаточно, чтобы во много раз вас превосходить. Если продолжать следовать вашим традициям, Малуров в скором времени истребят. Скоро в этом лесу не останется ни одного прайда. Этого не будет. Правда, что ли? А с чего такая уверенность? Там, откуда я пришел, была похожая история. Когда к туземцам вроде вас пришли чужаки, что обладали более совершенным оружием. За два столетия от народа со своей культурой и историей осталась лишь небольшая горстка поселенцев, живущих в резервациях. От них осталась только тень былого величия, и лишь по доброй воле новых хозяев земли эта горстка несчастных существует поныне. Будут ли с вами также добры талуры? Что-то я сомневаюсь. Они будут использовать ваших женщин для забав, а мужчин в качестве рабочей силы или мяса. Если вы не изменитесь, не дадите им отпор сейчас, то потом будет слишком поздно. Я умолк, давая Арширу возможность обдумать мои слова. «И ты собираешься дать Талурам отпор?» «Именно так. Но одному мне будет сложно это сделать, тем более ощущая внутреннее сопротивление внутри Прайда. Думаешь, я не знаю, как они на меня смотрят? Будет гораздо проще, если вы с Шантрой станете говорить от моего имени. А когда угроза минует, я уйду, и ты вернешься на свое законное место». Малур смотрел на меня с недоверием. Возможно, полагал, что я веду хитрую игру или пытаюсь еще сильнее его унизить. Если ты согласен, то я прямо сейчас объявлю об этом племени. Так что, станешь изгнанником или поможешь защитить то, что по праву должно принадлежать тебе? Разумеется, он согласился. А я, в свою очередь, исполнил обещание и, как только оказался наверху, громогласно объявил о своем решении. Встретили его, опять же, неоднозначно. Кто-то обрадовался, кто-то был зол тем, что я в очередной раз попираю устои их общества. «Ты совершаешь ошибку, вернув его». Шантра тоже не одобрила моего решения. «Он могучий воин. Я не хочу разбрасываться такими кадрами в условии войны», ответил я ей и занялся приготовлениями к предстоящей битве. Настроение, что царили в деревне после моей речи, было сложно трактовать. Малуры подчинялись и выполняли все, что я говорил, какими бы абсурдными мои просьбы ни казались. К примеру, мне нужны были камни. И не абы какие, а специальные, которые можно было бы использовать для изготовления каменного оружия. В идеале вулканическое стекло, но таковое тут не найти. На севере у гигантской горы, которая с успехом может быть вулканом, таковое, возможно, и найдется, но точно не тут. За камнями послали детей. Но первое время они тащили совершенно не то. Пока я самолично не осмотрел принесённое и не отделил подходящее от бесполезного, они не переставали тащить неподходящие камни. Но и для них у меня найдется применение. Когда стандарт камня был определен, Шантра приставила одну из малурок постарше контролировать находки детей и сортировать их, чтобы не отвлекать этим меня. Старшая самка вообще чувствовала себя хозяйкой поселения, и я даже не пытался перетянуть на себя одеяло лидерства. Фактически, она взяла на себя весь микроменеджмент деревни. Я говорил, что мне нужно, а она уже сама распределяла обязанности, подбирая малуров по их способностям. И это существенно ускоряло дело. Пока дети таскали камни для наконечников копий, самые крепкие мужчины были отправлены на лесозаготовки. Нужно было сделать многое. Очень многое. Как минимум подготовить около сотни, а лучше двух копий. Драться Малуры ими не умели, но обрушить на головы Талуров град изметательных копий будет не так сложно. Тактика. Все решает тактика. Не знаю, насколько хороший стратег Степан, но одно точно. Организация у Талуров так себе. Тем более они никак не будут ожидать, что Малуры применят оружие и воинскую хитрость в будущих схватках. А когда Степан это осознает, то потеряет большую часть войска. Я должен использовать все преимущества местности и таланты Малуров, заставляя бить по слабостям врага. К примеру, потому, что из Талуров очень плохие древолазы. Аргейт тоже меня приятно порадовал обновлением в магазине. Они словно знают, что мне понадобится для схватки и поспешили это добавить. Как-то же они за нами следят. Может, где-то высоко над головами висит спутник, который отслеживает наши действия. Как бы то ни было, сюрприз приятный. Аргейт явно старался простимулировать мою работу и в первый же день выдал задание. Ежедневное задание. Изготовление примитивных инструментов. Необходимое количество – 50. Награда – 150 ОП. В магазине я купил 10 топоров, 200 метров нормальной веревки, несколько ножей три противопехотные мины и семь гранат. Учитывая, что талуров больше 4 сотен, этого мало, но хоть что-то. Всего это вышло на 160 очков прогресса, что в принципе почти полностью нивелировалось будущей наградой. Не прошло и пары часов, как к краю поселения начали приносить не слишком толстые деревья, пригодные для превращения в копья. Несколько самок, вооруженные топорами, занялись их обработкой. Делали это они неумело, но с большим усердием. Пусть малуры не приняли нового вожака, но каждый из них понимал, что от дальнейших действий зависит их жизнь. Решимость малуров лишь усилилась, когда к концу первого дня подготовки в Аркьяшар пришло несколько десятков дикарей из двух других племен. Пока они рассказывали, как талуры нападали на поселение, я внимательно слушал и пытался придумать тактику противодействия. Талуры действуют довольно прямолинейно. Загоняют малуров в поселение, используя костяных псов, а затем сами вступают в схватку. Они бросают крюки и гарпуны, цепляя ярусы поселения, а затем обрушивая их на землю. Кто-то из малуров, разумеется, успевал уйти, но многие падали с высоты, где их легко добивали войны Степана. А раз так, малурам нельзя оставаться на ярусах. Или нужно придумать что-то, что не позволит талурам обрушить ярусы древесного поселения. Большой проблемой остаются свежеватели. Колдуны могут натворить бед. Значит, нужно их убрать прежде, чем представится такая возможность. Из двух стычек с ними я вынес две вещи. Первая – их надо убивать наверняка. Вторая – если убить не получилось, то лучше уходить или использовать что-то мощное вроде фотонного репульсора. После разговора с прибывшими малурами я отправил их на работы. К этому времени как раз были готовы первые боевые копья. Острота их оставляла желать лучшего, но малуры сильные. Шкуру талуров пробить должны суметь. Я выбрал самых крепких самцов и самок и отправил упражняться с новым оружием. Пришлось побыть немного в роли инструктора. «Расставить ноги вот так», — объяснял я, попутно стараясь не выказывать слабости. Раны горели огнем, но я терпел. И атакуйте по прямой, используйте каждый мускул тела, а не одни только руки. Мои знания о и копьем весьма скромные, подчерпнутые в основном из фильмов и книг, так что мастерство владения этим оружием я не мог продемонстрировать при всем желании. Впрочем, с простыми прямыми ударами проблем возникнуть не должно, а вот с метанием пришлось повозиться. С точностью у малуров проблемы. Но это дело практики. Жаль только, что времени на эту самую практику мало. Я отдал приказ тренироваться до победного и приставил к первой боевой группе в качестве наблюдающего малурку, у которой получалось попасть в мишень с самого дальнего расстояния. С каким же облегчением я вернулся в выделенное мне жилище и лег на травяную лежанку. Дав телу немного отдохнуть, залез в телефон и открыл магазин. Недавно как раз обновился ассортимент. Стоит проверить, не расщедрился ли снова аргейт на полезные вещи. Глаз сразу зацепился за крайне любопытный предмет, что мог бы очень помочь нам в предстоящей схватке. Голографический проектор. Создает фотореалистичную копию объекта или объектов. Стоимость 100 оп. Если этот проектор способен делать то, что я думаю, то нужно покупать. Если его правильно применить, это может полностью перевернуть грядущую схватку. Неприятно, что я так и не увидел нормального оружия в магазине. Лук, топор – это все не то. Я надеялся увидеть что-то вроде репульсора или хотя бы нормальное огнестрельное оружие. Будь у меня автомат на хорошей позиции, я бы смог без особых проблем изрешетить толпу талуров. Что тут есть еще? Лопаты. «Пять штук, по семь очков». «Надо!» Я уловил краем глаза движение возле входа и тут же оторвал взгляд от экрана смартфона. Кшера. Лампы Малуры не использовали, а на улице уже стемнело, так что я не мог рассмотреть вошедшего. «Нет, это всего лишь я». Шантра подошла поближе, чтобы свет от телефона доставал до неё. «Малурка одной из первых исполнила мое требование». И теперь ее грудь и бедра скрывали повязки, сделанные из длиннолистового растения, похожего на лопух. Я просто хотела узнать, достаточно ли сил у вожака, чтобы разделить ложе со старшей самкой. «С кширой?» «Она не старшая самка». Взгляд лунной кошки стал невероятно холодным, отчего у меня по спине пробежались мурашки. «Она может ей стать, если такова воля вожака, но ей так или иначе предстоит многому научиться». Пройдут годы, прежде чем она сможет сменить меня. Она не знает языка луны, не разбирается в травах, не знает, как нужно лечить и, разумеется, не умеет держать себя в руках и выполнять приказы». Шантра опустилась на колени перед моей лежанкой. «От услышанного у меня к горлу подступил комок. Что мне ей ответить?» «Согласиться?» «Но я понятия не имею, как отреагирует Кшера. Отказаться. Но тогда может оскорбиться уже шантра, а ее расположением не стоит пренебрегать. В чем дело, вожак? Сегодня... Прости, раны слишком болят. Не уверен, что способен выполнять вожачий долг, выкрутился я. Понимаю. Если она и оскорбилась, то никак это не показало, а я облегченно выдохнул. Малурка начала подниматься, чтобы покинуть меня, но я ее остановил. Погоди. Расскажи мне про Нруярсу». Шантра удивленно посмотрела на меня. «Нруярсу». Взгляд женщины стал задумчивым. «Кшера говорила, что слышала из твоих уст о Нруярсу, но не помнит, что именно». «Хорошо. В этой истории нет ничего запретного. Ее часто рассказывают малышам и...» Думаю, тебе тоже стоит ее услышать, чтобы ты лучше понимал нашу культуру и наши устои». Шантра, нисколько не смущаясь, сбросила с себя одежду из листьев и, несмотря на мои вялые протесты, забралась в лежанку. Однажды жил великий Рульяшир. Он был вожаком всех малуров. Не одного прайда, а всех прайдов. И правил он небесным городом, что находился высоко, на самой луне. Она протянула руку перед собой, словно указывая на потолок, а в следующий миг с ее когтя сорвался едва заметный зеленый огонек. Он стал двигаться вслед за движениями руки женщины, рисуя удивительную картину, которая оживала на глазах. Малуры в прекрасных одеждах и дворцы величественного вида. Я пораженно уставился на картину, порожденную ее магией. Они считали себя великими, продолжала она. Их власть распространялась на все земли, а не только этот лес. Само небо было их вотчиной. Они целиком и полностью правили этим миром, пока не появились дракасы, те, в чьих жилах течет кровь драконов. Шантра сделала едва уловимый жест, а в следующий миг картинка изменилась. Перед моим взором предстали создания, похожие на людей, но с рогами, которые от едва заметного движения пальца малурки покрывались чешуей. Рулья шир не счел их серьезной угрозой. Но с каждым десятилетием их становилось все больше. Они строили города и возводили замки, не проявляя достаточного уважения к жителям лунного города. И тогда разъяренный вожак создал Талуров. Картины, которые показывала шантра, становились динамичнее и живее. Они демонстрировали кровопролитные и жестокие битвы. Но дракасы не собирались сдаваться и становиться кормом полчищ злых талуров. Они обратились к силам природы, и та встала на их защиту. Лес стал их щитом. Если Талуры находились тут слишком долго, то проклятие леса убивало их. Пока Талуры осаждали крепости Дракасов, болезнь неторопливо, но верно их убивала. В конце концов Талуры сбежали в поля на западе, оставив тщетные попытки покорить лесные земли. Руль Яшир был в ярости. Он обратился к запретным знаниям и создал оружие, способное истребить дракасов в один миг. Шантра показала мне превращающихся в пепел дракасов. Не только воинов, но женщин и детей. Пустые города, где не осталось никого. Я завороженно наблюдал за картинами, чувствуя себя ребенком, полностью увлеченным сказкой. Ширу уничтожил чужаков. Дракасы были стерты с земель Хектаса, Но цена была слишком велика. Было ли это проклятие убитых дракасов, или то разгневались лунные боги, что прежде опекали лунных кошек, но Нруярсу был разрушен. Почти все малуры погибли в том катаклизме, а те, что остались в живых, поклялись больше не брать в руки оружие. Картинки исчезли, померкли во тьме, а шантра повернулась ко мне. Такова легенда о Нруярсу, молодой вожак. «Вот так гордыня привела Малуров к тем традициям, которые ты так стараешься нарушить». «Я...» Шантра протянула руку и закрыла мне рот своими пальцами. «Я не имею права мешать тебе или даже осуждать. Лишь прошу, чтобы ты подходил очень ответственно к тому, что сейчас делаешь, и с пониманием того, почему Малуры не сражаются оружием. Я буду». «Очень на это надеюсь», — шепотом произнесла она. Как ты это сделала? Эти... картины. Я думал, что малуры не владеют магией. Лишь старшие самки ей владеют, неся в себе истинное знание. Но таких, как я, остается совсем меньше. Есть прайды, где старшие самки уже давно не помнят былого и не умеют ткать силу. Именно поэтому я и не могу уступить свое место к Шерри. Она не обучена. А это сила. Она может помочь нам в бою. «Не проси этого, мой вожак. Даже если бы я могла, то не стала бы помогать. Эта сила не предназначена для того, чтобы причинять вред другим. Она нужна, чтобы лечить и облегчать боль. Например, вот так», — сказала она, «и я ощутил тепло у своего виска, а вместе с ним безумную слабость. В мгновение ока все силы покинули меня, а вместе с ними ушла и боль». «Да, спи, мой вожак, набирайся сил». Как только ты оправишься в мире грез, я пришлю сюда эту девочку, чтобы она согревала тебя. Спи и помни, что твои поступки могут разгневать лунных богов, а они беспощадны.